Глава вторая. Круглые проблемы и их решения. Если перефразировать известные стихи Вадима Шефнера, то выйдет следующее. «Работу не выбирают, на ней живут и умирают». Во времена общества, в основе которого лежит конкуренция, можно переходить из одного рабочего коллектива в другой. Но такое плавание все равно не бесконечно. Так как рабочий коллектив подбирается стихийно, то туда попадают люди с личными вкусовыми предпочтениями и ценностными установками. Последние входят в противоречие друг с другом, что порождает конфликты на работе. Вне зависимости от того, нравится ли состояние войны отдельно взятому человеку или нет, но оно сказывается на производительности труда негативным образом. Микроклимат в среде сотрудников вообще крайне важен, поэтому руководители организуют тренинги на сплочении группы. Но психологические методики бессмысленны, если есть конфликты на работе, которые не получили выхода и разрешения. А из них надо выходить и разрешать. Как? Вот что рекомендуют психологи в случае с кругами. Правильно общаемся и избегаем конфликтов. Обсуждая серьезную проблему с кругом, Надо общаться мягко, но настойчиво возвращаться к сути дела, если они решили сменить тему, при этом ни в коем случае не кричать и не ругаться. Быть готовым к тому, что круг пообещает, но не сделает. Ему легче согласиться с вами, а потом как-нибудь все рассосется, как беременность. Как ведет себя круг в конфликте? Первое. Он даже вмешиваться не хочет в напряженную атмосферу. Их выводят из себя любые распри, даже те, которые не касаются их лично. Если же круг видит, что зачинщик конфликта его ненавидит, он будет сильно страдать, ведь он хочет только мира и никакой вражды. Причем совершенно неважно, кто виноват в возникновении разногласия, ибо для кругов непомерно тяжела ситуация сама по себе. Всякое столкновение они принимают близко к сердцу. Второе всяческими способами хотят уклониться от конфликта поэтому склонны оправдывать других за недостаточности улик и извинять даже их оскорбительное неподобающее и бестактное поведение третье часто выступают миротворцами желая во что бы то ни стало разрешить проблему и прийти к наиболее ценимому ими состоянию согласия четвертое в конфликте прибегают к двум линиям поведения приспособление и компромисс может легко первым отказаться от чего-либо в пользу спорщика и даже уступить другой стороне в ущерб производственным интересам или интересам всего коллектива ради удовлетворения потребностей главного скандалиста. Ведь круги не склонны к глубокому анализу и часто, особенно в ситуации конфликта, идут на поводу своих эмоций. Поэтому нередко в результате уступки круга одному недовольному конфликт заканчивается еще большей проблемой, чем та, с которой он начался. В этом случае круг теряет уважение коллег. Уступка, по сути своей, направлена скорее на спасение хороших отношений между людьми, чем на решение проблемы. Сами круги считают компромисс беспроигрышной стратегией, одинаково выгодной конфликтующим сторонам. Но противник требует своего и немедленно. Что же делать? Если все-таки возник конфликт, То надо знать, как круг себя поведет в непредсказуемой ситуации. Это поможет вам разрулить проблему в нужном направлении. Первое. Как и предыдущим формам личности, кругу нужно четко определить предмет спора, собственные интересы, пути и способы решения спорного вопроса. Установите различия между вашим подходом к проблеме и ее решению и позицией круга. Это поможет вам сохранить свое мнение под напором аргументации с его стороны. Второе. Найдите достоверные факты, свидетельствующие о том, что ваше предложение выгодно и полезно многим людям, улучшает их благополучие. Круг, как ратующий за благосостояние всех людей, быстро проникнется вашими идеями. Третье. Будьте деликатны. Если заденете чувство круга, даже выиграв споры, будучи абсолютно правым, попадете в его черный список. Он не захочет в дальнейшем иметь с вами никаких дел, поэтому идите на взаимные уступки. Четвертое. Для выяснения отношений с кругом лучше всего подходит нейтральная территория, а не место его работы или дом, где стены помогают. Пятое. Соблюдайте конфиденциальность беседы. Со своей стороны твердо обещайте хранить суть договорённостей в тайне. Чем меньше людей вовлечено в инцидент, тем легче круг будет идти на уступки. Шестое. Убеждайте его, что ничего личного, только бизнес. Так вы поможете кругу сосредоточиться на проблеме, а не на отношениях между ним и вами. Седьмое. Если договориться не получилось, идите на открытую конфронтацию, только без эмоций. Круги не переносят любую атаку. И если вы убедите, что правы на 100%, непременно победите. Определяем ценные качества руководителя и подчиненных. Поведение прямоугольников подчиненных. Первое. Кругам очень тяжело высидеть весь день с 9 до 18 часов в кабинете или за столом, не отрываясь от работы и не общаясь с коллегами. Так и крутится у них в голове призыв из фильма «Приключения барона Мюнхгаузена» «На волю, всех на волю». Второе. К руководству круги не рвутся, потому что их интересуют другие предназначения в жизни. Отвечать за слаженные действия большого или маленького коллектива им непривычно. Им бы решать проблему с глазу на глаз. Третье. Вожди, однако, ценят их как подчиненных, потому что круги, как говорилось выше, душа компании и коллектива. Благодаря им остальные полнее ощущают свою личность, индивидуальность и значимость, а это дорогого стоит. Четвертое. Вокруг них создается как будто само по себе поле доброжелательности, которое гасит любые волны зарождающихся конфронтаций. Те, кто чувствует себя неудачником, всегда найдут у кругов сочувствие и поддержку. Пятое. Они великолепные командные игроки. Если руководитель способен правильно мотивировать кругов, они работают ничуть не хуже других и делают многое такое не думая о личной выгоде, а сообразуясь с тем, что это нужно коллективу, организации, от чего другие работники уклоняются. Шестое. Как прирожденный психолог, с возрастом круг, как правило, собирает глубокие знания о людях и жизни. Так он приобретает житейскую мудрость. Используя свои методы, круги могут очень умело играть на чувствах других людей и тем самым манипулируют ими. Ведь они еще умеют уговаривать, убеждать и даже внушать людям свои мысли. В основе такого дара лежит умение вызывать у окружающих нужные кругу чувства благодаря его особенному, расслабляющему и успокаивающему голосу. Помните, как в сказке о Маугле мудрый питон Каа гипнотизировал мартышек «Идите ко мне, бандерлоги!» и в итоге ими поужинал. Так что, несмотря на мягкость и доброту круга, Держите все же ухо востро. Сложное поведение круга и пути к разрешению проблемы. Я не могу работать с тем, кто не вызывает во мне уважения. Он странно себя ведет. Обычно круг так говорит о людях, которые ему не симпатичны. Или им завидуют. В общем, неровно дышит. Поэтому особо не принимайте близко к сердцу. А просто старайтесь хорошо работать, не попадаться лишний раз на глаза и ничем его не раздражать. Может быть, и с милостивице. Я должен получить рекомендации по этому вопросу у ЖЖ. Чтобы не нарваться на конфликт с кругом, сначала согласуйте ваше предложение с коллегами. И если всем все понравилось, то предлагайте инновацию кругу. Если он решит перепроверить вашу информацию, не обижайтесь. Это обычная рабочая ситуация. Тем более, если вы правы, то вам нечего опасаться, вы окажетесь на коне. «Я не могу делать работу за всех, да еще и свою в придачу». Это обычное заявление имеет причины и доброту круга и желание угодить всем. Кругу трудно сказать «нет» в ответ на просьбу коллег. Но когда они набирают работы слишком много, то начинают возмущаться и жаловаться. Тогда напомните кругу его собственные обязанности и помогите расставить приоритеты. Покажите, что помощь другим пойдет прахом, если он не сделает свою работу давайте подышим свежим воздухом прогуляемся попьем кофейку перекусим это явный знак что кругу не хочется работать он желает поделиться последними новостями с личного фронта не поддавайтесь на его уговоры у вас есть план и вы хотите поддерживать общую дисциплину будьте тактичны и внимательны к потребностям и проблемам круга но дайте сразу понять что в рабочее время вам нужно трудиться я очень старался Он слишком переоценил свои силы, поэтому не смог справиться с тем объемом работы, который вы поставили. Когда он произносит эту фразу, не верьте. Он просто ленится и хочет переложить часть работы на вас. Но это трудно доказать, поскольку круг приведет вам тысячу причин того, почему он не успел сделать работу. И здесь нужна тщательная расстановка приоритетов в работе круга. Потребуйте от него прямого ответа, сколько времени ему нужно на выполнение определенной работы а затем настаиваете на дедлайне. Вы точно это сохраните в тайне. Сам круг — большой сплетник. Он с легкостью разболтает чужие секреты, причем прибавив от себя еще короба. Но вы не обольщаете, что стали его доверенным лицом. Он также выдаст и все тайны, которые вы ему раскроете. Однако, если хотите поддерживать доверительные отношения с кругом, придется делиться какими-то сведениями личного характера но при этом контролировать ту информацию, которую ему вы даёте. «Только я в этом виноват! Держите меня крепко, иначе я что-то с собой сделаю!» Пусть круг, совершив оплошность, фактически признает свои ошибки, но не перегибает палку, чтобы из-за самоедства не довести себя до глубокой меланхолии. А затем ведите себя с ним так, будто ничего не произошло. Так покажете кругу, что всё равно цените его. Итого, круги — милые и приятные в общении люди, однако у них есть недостатки. Эти минусы круглой формы личности становятся особенно заметными, когда люди находятся в отношениях формальной, строгой зависимости и связаны взаимными обязательствами в решении общих производственных задач. Когда отрицательные свойства круга проявляются в деловых отношениях в коллективе, они создают целый ряд проблем. Но при правильном подходе их все можно с легкостью решить. Круг — руководитель, положительные и отрицательные стороны. Честно признаться, обычно круги — отвратительные руководители. Ведь там, где требуется жесткость и авторитарность, вместо этого они стремятся сделать так, чтобы всем было хорошо. На пути к этому они могут пожертвовать как собственными интересами, так и общей целью. Плюсы. Вера в людей позволяет ему давать шанс на исправление ошибки. Минусы. Боится выносить выговоры, причем заслуженные, а когда дело доходит до увольнения, то больше страдает, чем провинившийся сотрудник. Плюс. Считает, что одна голова хорошо, а две лучше, поэтому вовлекает подчиненных в принятие коллективных решений. Минус. Но в этом случае решения принимаются очень медленно, и даже если круг знает, что он прав, а другие ошибаются, ему не хватает мужества поступать согласно своим убеждениям. Плюс. Прислушивается к мнению подчиненных, регулирует отношения в коллективе. Минус. Иногда приходится принимать непопулярные решения, но кругу не хватает решительности и твердости. Плюс. Эмоционально откликается на все чаяния своего окружения, всегда в курсе всех личных интересов и жизненных планов подчиненных, умеет убеждать и мотивировать. Минус выслушивая все доносы одних сотрудников на других, соглашается с ними, делая вид, что поддерживает, а потом распространяет кривотолки, таким образом манипулируя своим доверчивым окружением. Плюс. Конечно, жизнь — это не только работа, поэтому с удовольствием устраивает вечеринки после работы и корпоративы, и даже организует культурные походы в цирк и кино. Минус. Склонен принимать оправдание личного характера от подчиненных, не справляющихся с заданием в установленный срок. Плюс. Его лозунг «Коллектив — это моя вторая семья». Минус. Слабый бизнес-игрок. При принятии решений испытывает неудобство и чувство смущения от власти. Плюс. Опытный наставник, который много времени уделяет вопросам профессионального развития и роста подчиненных. Минус. Создает очень сильные эмоциональные связи с теми коллегами, которые хотят у него учиться, но оказывается слишком мягкотелым, что позволяет всем сесть на его шею. Итого, круг не может чувствовать себя комфортно в бурной атмосфере предпринимательства с жесткой конкуренции и ежедневным риском. Также он не приживется в стенах бюрократических и финансовых организаций, Они не рождены для полномерной работы, требующей трезвого расчета и глубокого анализа. Добиться успеха в подобных областях деятельности они могут, только наступив на горло собственной песни. Это под силу не каждому. Да может, и не стоит. Круги без какой-либо ломки своего характера могут быть высокоэффективными руководителями в иных областях деятельности, соответствующей круглой психологии.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 Тем не менее, важность хорошего личного контакта подчиненных с руководителем для эффективной работы всей организации никто не отменял. Руководитель круг даже сам стремится к развитию эффективных контактов. И было бы непростительной ошибкой со стороны подчиненных не воспользоваться этим. Поэтому последуйте нескольким простым советам, как угодить круглому начальнику и достичь взаимопонимания и согласия с ним. Особое внимание рекомендуем обратить на них квадратом и треугольником. Первое. Кругам не нравятся люди, которые доставляют им беспокойство и причиняют хлопоты, настойчиво требуют, торопят, бросают вызов. Невыдержанность и нетерпимость — два качества, с которыми вы должны работать, если хотите поддерживать отношения с кругом. Поэтому главное — спокойствие. Второе. Если вы станете наивно ожидать быстрых решений, то у вас не будет повода для разочарования и недовольства своим шефом, а значит, и не возникнет плохих отношений. Третье. Не отказывайтесь легко и весело поболтать с начальником, если он это предлагает. Никогда не показывайте, что торопитесь вернуться к работе, что у вас срочное дело, встреча с клиентом через пять минут. Он может обидеться. Лучше задержаться после работы, чтобы наверстать упущенное, чем отказать шефу в душевном разговоре. Четвертое. Не стесняйтесь рассказывать начальству о вашей личной жизни. Круг хочет всех держать на коротком поводке, а для этого ему нужны сведения личного характера. Он не доверяет тем, кто полностью скрывает от него свою внеофисную жизнь. Но помните, что все ваши самые страшные тайны он может легко выложить на всеобщее обсуждение. Пятое. Но если другу-шефу позволено выкладывать все секреты своих подчиненных, У вас такого права нет. Не распространяйте сплетни, не рассказывайте тайны коллег, иначе ваша словоохотливость обернется против вас. Шестое. Никогда не понебратствуйте. Дистанция в деловом общении — это святое. Конечно, многие сотрудники могут быть близкими друзьями круга начальника, но каждый сверчок должен знать свой шесток. Об этом нужно помнить всегда, особенно в присутствии более высокого руководства — а также в ситуации конфликта. Седьмое. Обязательно присутствуйте на многочисленных собраниях, совещаниях, консультациях, учебах. Особенно это касается поведения зигзагов, которые так и хотят избегнуть лишнего общения с коллегами. Психологи рекомендуют посещать все подобные мероприятия, потому что они более важны, чем вовремя приходить на работу и трудиться за своим столом, станком, не разгибая спины. Восьмое. Если совершили промах, не засовывайте голову в песок, как страус. Сразу признавайте свои ошибки. Круги любят прощать, но терпеть не могут, когда их обманывают. Поэтому под началом круга можно проводить самые смелые эксперименты, даже несущие неудачу. Зигзаги и треугольники, беритесь за трудное дело, рискуйте. Используйте уникальную возможность и благодарите судьбу за то, что она послала вам такого руководителя. Круг позволит вам делать все, что угодно, и ни разу не поругать. Девятое. Для руководителя круга командное первое место гораздо важнее чего либо индивидуального рекорда. Он гордится, что с выполнением плана постарался не он лично, а вся его бригада, коллектив, школа, завод, концерн. Кругу некомфортно одному греться в лучах чужой славы. Они просто не мыслят себя отдельно от руководимого ими коллектива. Признаки стресса у кругов и борьба с ним. Как убеждают наши виртуальные неврологи и психиатры, стресс опасен тем, что при его проявлении задействованы все резервы организма. Это состояние может быть вызвано как негативными факторами, так и позитивными, например, даже творческим подъемом. Поэтому деятельные люди, склонные воспринимать смену занятий как отдых, на самом деле постоянно удерживают себя в стрессовом состоянии. Длительный неконтролируемый стресс не позволяет организму вернуться к нормальному состоянию. Это приводит к нарушению сна и гормональных функций, механизмов саморегуляции, отдельных жизненно важных систем. Такое состояние очень опасно для круга признаки стресса у кругов и как они проявляются. Замкнутость и нелюдимость. Такой общительный круг вдруг стал прятаться от людей? Конечно, это очень серьезный признак стресса. Они не выносят одиночество, а если спрятались от всех, значит, дела совсем плохи. Неразговорчивость. И где это вы видели, молчуна, круга? Если же он не желает ни с кем разговаривать, то тоже пора бить на бат спасая от недугов, которые вылезают во время стресса. Не слышит собеседника или слушает невнимательно. Вялость и усталость — также тревожный признак, поскольку в обычном состоянии он превосходит всех других умением активно слушать и поддерживать собеседника. Начинает говорить только о себе. Если круг перебивает собеседника, больше говорит о себе, никого не слушает, обратите внимание на его состояние. Ведь обычно он сам всех внимательно выслушивает и интересуется проблемами других. Быстрая смена настроения, неуравновешенность, раздражительность. Если вдруг он начинает капризничать, проявлять претензии, выплескивать свое дурное настроение на окружающих, принимайте меры, спасайте круга, потому что с ним что-то не так. Дневная вялость и апатия. Если днем круг выглядит усталым, отрешенным, разбитым, то поинтересуйтесь его самочувствием. Ведь в норме он даже до глубокой ночи может созваниваться со своими близкими, решать проблемы, а тут вдруг носом клюет. Что-то случилось со здоровьем, надо провериться. Плохой сон. Бессонница может быть причиной дневной усталости, а она, как правило, связана с излишним напряжением, возбуждением и недостаточной физической нагрузкой. Круги слишком ленивы, чтобы делать зарядку ежедневно. Дайте хороший пендель. любовь к офису. Обычно круги приходят пораньше в свою контору или на завод, чтобы насладиться общением с коллегами все отмеренные трудовым кодексом 9 часов труда. И вдруг начинают садиться на больничные листы, ссылаться на плохое самочувствие все чаще и чаще. Итого. Круги любят и принимают жизнь такой, какая она есть. Никогда не показывают окружающим, что переживают стресс. Гнетущие состояние могут испытывать всеми фибрами своей души, но относятся к хандре и упадку сил как к временным жизненным трудностям. Они верят, что после черной полосы обязательно наступает белое, ведь могло быть и хуже, успокаивают сами себя. В этих случаях необходима помощь близких. Им видно со стороны, как кругу плохо, и они должны помочь выбраться из этого трудного периода. Всегда есть свет в конце тоннеля. Что может вывести круга из себя? Источники стресса. Как и у других фигур, подавляющее большинство источников стресса кроется в домашней обстановке и рабочих конфликтах. Зная круглую психологию, нетрудно сделать вывод, что для него стабильный, спокойный и счастливый дом важнее, чем работа. Вот список проблем, которые могут вывести круга из себя по мере убывания важности. Первое. Смерть ребенка. Второе. Смерть супруга для женщин. Смерть родителей и близких родственников для всех. Третье. Развод или оставление семьи. Четвертое. Смерть близкого друга, подруги. Пятое. Серьезная болезнь, травма любимого человека. Шестое. Супружеский конфликт. Седьмое. Конфликт с ребенком, подростком. Восьмое. Уход выросших детей из семьи. Девятое. Конфликт с родителями, братьями и сестрами, друзьями. Десятое. Конфликт между близкими, кругу людьми. Одиннадцатое. Переезд на новое место жительства. Потеря друзей. Каждый из этих источников стресса сильнее и вреднее для кругов, чем любая негативная ситуация, связанная с положением дел на работе. Имея крепкий тыл в личной жизни, круг относительно легко может справиться даже с серьезными профессиональными трудностями. И наоборот. Даже мелкие неприятности с коллегами или начальством могут приобретать большое значение в переживаниях круга, если спокойствие, согласие и гармония не присутствуют в его личной жизни. Источники стресса на работе и их проявления. Конфронтация с подчиненными и руководством. потеря стимуляции выполнять план. Усилили одного в кабинете без сотрудников или посадили за стол, который находится вдали от основного коллектива. Круг не в состоянии целый день трудиться в одиночестве, что вызовет негативные последствия. Они не видят, как я стараюсь, изо всех сил. Круг хочет, чтобы его работу оценили по достоинству, просто похвалили, заметили успехи. Это ему нужно не из-за честолюбия, а чтобы убедиться в собственной полезности для коллектива. Почему он на меня так косо смотрит? Что я ему сделал? Сделала. Круг любят все и всегда. Но не все бывает в жизни гладко. Конечно, находятся люди, которым что-то в работе круга не нравится, и с ними-то не складываются отношения. А ведь круг хочет мира во всем мире, поэтому такие недоброжелатели становятся для них стрессорами. Этапы развития стресса и попытки кругов самостоятельно справиться с ним имеют свои особенности. Начинается настоящий мазохизм, круги обвиняют себя во всех смертных грехах, потом возникает синдром мученика, естественное продолжение самонаказания. Но, слава богу, не заходят в этом слишком далеко, то есть не бьют себя плеткой по спине, а могут просто погулять вокруг дома вместо того, чтобы пойти на фитнес или в театр, или откажутся от покупки какой-то вещи, которую давно хотели купить. Естественно, что в такие моменты у них настроение отвратительное. Главное, чтобы с развитием стресса эти попытки самобичевания не стали серьезнее и, следовательно, опаснее для здоровья. «Я плохой человек, пусть мне будет хуже» — опасная установка, которую надо нейтрализовать. В этом могут помочь только близкие кругу люди. Конечно, в такой тяжелый период им надо высказаться, И хорошо, что рядом с ними оказались люди, которым будет интересно выслушивать все его стенания. Среди них, конечно, должны быть тоже круги, только они могут услышать друг друга по-настоящему. Кругу важно разделить свои беды с другими. Естественно, невозможно бесконечно выслушивать все эти ужасы каждый день, а его может заесть как пластинку. В конце концов, навязчивость, плачах хныка не круга начинают надоедать, и на смену старым слушателям приходят новые. Само собой... Такая форма защитного поведения не устраняет источник стресса, но все же ослабляет напряжение. Психологи обращают внимание на то, что круги, выслушивая всю жизнь жалобы и проблемы других, заслуживают того, чтобы их бывшие собеседники поддержали их в трудную минуту. Но если ничего не помогло, то круг отворачивается от людей, которым он всю жизнь дарил радость общения и помощь в трудных ситуациях. Он может даже разочароваться во всех, кто его окружал. Обычно это последняя стадия развития стресса у круга, связанная с глубокой хандрой. Это и сигнал другим, что круг уже не в силах сам справляться со стрессом. Как же помочь кругу ослабить стресс? На чьи плечи ляжет основная помощь кругу, будет в каждом конкретном случае зависеть от причины стресса и локализации его источника в семье, среди друзей, или на работе. В общем перечне рекомендаций, приведенных ниже, каждый сможет найти приемлемые для него в конкретной ситуации средства помощи. Характер помощи. Никаких претензий со стороны родных и близких. Что конкретно надо делать? Оградите его от всех бытовых проблем. Не заставляйте его покорять космос и срочно стать олигархом. Перестал хорошо зарабатывать? Воспользуйтесь отложенными деньгами на черный день. Пусть полежит, одумается. Сами следите за порядком в доме и возьмите на себя распоряжение семейным бюджетом. При возникновении разногласий в доме с детьми или родителями берите на себя ответственность за принятие окончательного решения. Влияйте на его предвзятость и необъективность. Обратите внимание круга на истинную причину стресса. Может, он сам виноват в том, что не старался гасить слишком высокие эмоциональные волны? Можно же быть и по сдержанней. Не обижайтесь, дайте ему падуться, но не усугубляйте своим поведением его плохое настроение. Кругу в этом состоянии просто необходима объективная точка зрения на его проблемы. Давайте ему понять, что он вообще ни в чем не виноват. Покорно и невозмутимо его выслушайте. Если круг способен поделиться наболевшим, значит, еще не все потеряно, и он способен бороться с драконами. Он хочет сам себя выпороть? Не позволяйте, не разрешайте кругу стать затворником и по возможности вытаскивайте его из дома на прогулки и экскурсии. Убеждайте его, что мазохизм не поможет, а только еще больше усложнит ситуацию. Всегда находитесь с ним на связи, не пропадайте. Никто не знает, чем могут обернуться два пропущенных звонка. Некоторые, не услышав знакомый голос, могут пойти даже на суицид. Почаще звоните и навещайте Круга, особенно если он живет один. Находите время для общения с ним. Рассказывайте ему, какой он был хороший, а скоро станет еще лучше. Круг может в стрессе совсем забыть о себе и вообще опуститься, махнув на все рукой. Акцентируйте его на прошлых успехах, которые наверняка были. Физические упражнения поднимают настроение. Ленивого круга всегда было сложно заставить пойти в спортзал, в бассейн или на беговую дорожку. Ему там скучно, а уж в стрессе он вообще считает махание руками и ногами ерундой. Однако именно сейчас им более всего нужна простая зарядка, лыжная прогулка или пробежка на свежем воздухе. Итого, если круг начинает избегать вас и других людей, обращайтесь за профессиональной психологической помощью. И помните, ваша любовь, помощь и поддержка круга в состоянии стресса возвратится вам сторицей. Круг не из тех людей, кто забывает доброту. Взаимодействие с другими фигурами Разумеется, что у каждого конкретного круглого человека складывается в процессе жизнедеятельности то или иное объективное соотношение положительных и отрицательных качеств. Однако у всякой формы личности существует своя субъективная установка на восприятие кругов. Круглая точка зрения. Конечно, круги видят в других кругах исключительно достоинство. Зигзагообразная точка зрения. Зигзаги имеют позитивную установку в отношении кругов, хотя могут преувеличивать их отдельные слабости, например, покладистость, неуверенность, инертность. Сами зигзаги, как правило, не создают крупных проблем для круга. Да и эксцентричное поведение зигзага совершенно их не беспокоит. Пожалуй, эти две фигуры — самые терпимые к человеческим различиям. Прямоугольная точка зрения. Прямоугольники воспринимают кругов только с положительной стороны. Вы же помните, какие они неустойчивые, с семью пятницами на неделе? Однако прямоугольники никогда не вступают в крупные конфликты с кругами, Более того, в прямоугольнике круг находит объект для удовлетворения своей потребности заботиться о других. Квадратная точка зрения. Квадраты не терпят кругов. Они их просто выводят из себя. Скорее всего, такая конфронтация возникает из-за того, что квадраты, как правило, недооценивают положительные и преувеличивают отрицательные качества круглой формы личности но такое противостояние можно наблюдать только в сфере деловых отношений. В личной жизни нет такой однозначности, и все обстоит гораздо сложнее. «Ах, какие там плетутся интриги!» А с точки зрения кругов, квадраты холодны, неэмоциональны и равнодушны к переживаниям других, и вообще людей не любят. Кругу не нравится, что квадраты предпочитают не смешивать работу с удовольствием, деловые отношения с дружескими. Когда кругу не удается завести дружбу с коллегой-квадратом, он чувствует себя обиженным или виноватым в том, что близкие отношения не сложились. Так или иначе, но круг окажется в стрессовой ситуации. Треугольная точка зрения. Для треугольников круг — очень сильный источник стресса, но они, как и квадраты, недооценивают положительные и преувеличивают отрицательные качества круглой формы личности. Кругу не нравится, что треугольник часто просто использует людей для достижения собственных целей, как на работе, так и в личной жизни. В глазах круга так треугольник демонстрирует свое полное пренебрежение к себе подобным. «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». В этом кроется источник напряженных отношений между ними. Кроме того, хваткие и пронырливые треугольники часто выуживают у простоватых и словоохотливых кругов информацию о других людях, которую затем используют для осуществления своих коварных замыслов. Ведь люди рассказывают располагающим к себе и всепонимающим кругам такие вещи, которые они никогда бы не открыли треугольникам хотя бы просто потому, что те не умеют слушать других. Зато треугольником ничего не стоит получить эту информацию от кругов. И когда тот, опомнившись, обнаруживает, что поступил, мягко говоря, нехорошо, в последующем между ним и этим треугольником складываются напряженные отношения. Как такому человеку доверять? А вдруг он снова воспользуется его слабостью и уже растиражирует тайны круга? Нет, от такого субъекта надо держаться подальше. А еще доверчивый и чувствительный круг начинает страдать из-за того, что случайно проговорился предателю. Психологи могут легко представить себе и дальнейшее, еще более неблагоприятное развитие событий. Треугольники, иногда умышленно ведя свои политические игры, раскрываются служивцам своего информатора, и тогда пиши «все пропало». Вообще, как показывают наблюдения, если круг попадает в коллектив, состоящий преимущественно из квадратов и треугольников, ему будет трудно там прижиться. Даже если сама работа ему нравится, он не сможет получать от нее полного удовлетворения. А кому охота каждый день видеть перед собой раздражающие элементы?